Покой. На работу Бенедикт ходить бросил. А зачем? Все равно пропадать. На его счастье тут и лето настало. Песцам отпуск вышел. Они то забрали бы его на дорожные работы, как праздно шатающегося. Пора уж было репу сажать. Да тоска навалилась такая, что никакого прежнего...